С утра я шустрой белочкой вскочила, быстро умылась и поскакала к дяде Мише забирать велосипед. Очень хотелось, чтобы когда Тимар проснется, подарок его уже ждал. Прислонила велосипед к крыльцу и проскользнула обратно в дом. Вот теперь можно спокойно в душ сходить, кофе попить, все равно Тим в это время еще спит. Мы обычно вставали позднее, кроме тех случаев, когда ходили к водяному. Но, подходя к лестнице, я услышала какой-то шорох, доносящийся из кухни, а заглянув туда, увидела Эйларда. Он сидел в столовой и задумчиво складывал кусочки панно. Причем сложил уже довольно много. По всему было видно, что, в отличие от нас, с Тимаром он знал, как оно должно выглядеть. «Доброе утро, Эйлард! Вы так рано встали?» Обратилась я к нему тихонько. За ночь я успокоилась и и сейчас уже могла разговаривать более-менее мирно. «Добрая Виктория!» Он улыбнулся, и даже нормально, без этой своей издевочки. «А вы чего так рано встали? И сидите тут один?» «Да вот как-то оно так получилось. Похоже, я отоспался на несколько лет вперед». Он пожал плечами и хмыкнул. «Ну надо же, какой прогресс! Оказывается, он умеет нормально разговаривать, если захочет». Я задумчиво его оглядела. Вы и завтракали? Нет, я тут у вас не могу разобраться, что к чему, а вчера не успел запомнить. Идите сюда, я вас научу и покажу, что где стоит. Мы по утрам обычно завтракаем в разное время. Кто когда встал, тогда и ест. Я подошла к шкафчикам и открыла дверцы. Оглянулась на стоящего уже за моей спиной Эйларда. Вот это кофе, сахар. «Чай черный, чай зеленый», – говорила я, указывая пальцем. «Чайные пакетики класть в кружку и заливать кипятком». «Кофе уже молотый. Засыпать вот сюда», – показала ему на турку. «Если любите сладкий кофе, то туда же сразу ложку сахара». «Залить водой и на плиту. Теперь смотрите, как она включается». Проведя инструктаж и показав, как что работает, я переместилась к холодильнику продемонстрировала, что можно есть, потом как это греть в микроволновке. Все запомнили или еще раз объяснить? Все. Тогда решайте, что вы будете пить, чай или кофе, и делайте. Я присмотрю первый раз, а дальше уже сами будете. Когда он сварил кофе и даже настругал себе бутербродов с колбасой и сыром, я собралась уходить. «Виктория, вы не составите мне компанию». Эйлард улыбнулся. И, что странно, опять нормально. «Нет, извините. Я сначала приведу себя в порядок и... Сегодня у Тимара день рождения. Я хочу приготовить подарок ему». «А, ну да, на земле это принято. Ладно, увидимся позднее». «Я уже выходила из кухни, когда эта Ехидина все-таки не выдержала, и мне в спину донесся проникновенный шепот». «Я буду скучать». Я уже полностью собралась после душа, высушила волосы феном и переоделась, когда в коридоре наконец раздались голоса Тимара и Фильки. Эти два кадра потопали вниз по лестнице, так что я поспешила за ними. «Тимка!» – догнала я их уже только на кухне. «С днем рождения, мой хороший! Дай я тебя поцелую!» Тимар залился румянцем, а я чмокнула его в щеку. За уши тянуть будем, и ты уже и так вырос. За уши! Похоже, я его озадачила. Значит, будем. И под хихиканье Фили и смешок Эйларда я легонько подергала наклонившегося ко мне Тимара за уши шестнадцать раз. Вот теперь ты вырастешь еще больше, а сейчас подарок. Идем. Я поманила его рукой. Сказать, что Тимар был впечатлен, это не сказать ничего. Он хорошо знал, что такое велосипед, и в кино видел, да и в городе мы с ним неоднократно сталкивались с велосипедистами. В общем, сразу после завтрака, который был проглочен моментально, мы два часа учили его кататься на новом транспорте по асфальтовой дороге. Эйлорд, стоя в распахнутых воротах, с легкой, с какой-то грустной улыбкой наблюдал за нами. Предатель Филя, простив этого несносного типа, сидел у него на руках. Ну, а мы с Тимом отрывались и хохотали. Я, кстати, тоже прокатилась до конца тупика и обратно. Потом Тиму был вручен пакет с новыми вещами, и мой оборотень был очень доволен. И все это время Эйлард только наблюдал, не вмешиваясь с комментариями, и лишь иногда в глазах у него проскальзывала тоска. «Так». «Еще немного, и я начну его жалеть. Это никуда не годится. Он наглый, бесцеремонный и бессовестный тип. И он меня едва не задушил». Потом я увела Тима, наказав Фили присматривать за нашим гостем, и в парке аттракционов мы до тошнотиков накатались на всем движущемся оборудовании. Меня ошмутило, но парень был счастлив, так что я терпела». Остаток дня уже дома, я отлеживалась в шезлонге и отпивалась лимонадом, а Тим осваивал велосипед. Эйлард же весь день рассматривал картинки в журналах, выбирая себе комнату, и даже дал мне одну, сказав, что это ему нравится. Но нравится так нравится. Мне, в общем-то, все равно. Так что я попросила дом сделать так, если не сложно». Вел себя блондин на удивление смирно, Не то что вчера, но периодически я ловила на себя его задумчивый, оценивающий взгляд. А заговорил он со мной уже только вечером, после того, как Тимар загасил свечи на торте, и мы все съели по большому куску и выпили по бокалу шампанского в гостиной. Даже Филик, кстати, перепал торта. Правда, он предпочел только крем, и я с радостью соскребла весь со своего куска в его мисочку. «Виктория!» «Подсел ко мне на диван Эйлард?» «М?» – покосилась я на него. «Знаете, как-то неправильно началось наше знакомство. Как вы смотрите на то, чтобы забыть то, что было вчера, и начать все заново? Ситуация такова, что уехать я не могу, и нам придется жить с вами бок о бок. Может, попробуем подружиться?» «Не можете?» – я уловила главное. «Уезжать этот тип не собирается». «Не могу» он кивнул. «Впрочем, буду откровенен, я и не хочу. Мне очень нравитесь вы и ваша компания». «А если я попрошу вас уехать?» – приподняла я брови. «Боюсь, что я не смогу выполнить ваши пожелания». «О, как! Интересно!» – протянула я. «То есть сейчас вы фактически ставите меня в известность, что собираетесь жить здесь независимо от моего желания?» «Боюсь, что да». Он виновато развел руками. «Именно поэтому я хочу, чтобы мы с вами по возможности не ссорились». «Знаете, в таком случае вам придется мне очень многое объяснить и рассказать. Ну и подстроиться под наш режим жизни и правила проживания в доме». Я криво улыбнулась. «Ладно, сделаем вид, что я согласна, а там посмотрим, как дело пойдет. Потом все обсудим и найдем вам занятие». «Портить вечер?» Мне не хотелось, так что отложим на завтра разбор полетов. Впрочем, положа руку на сердце, хоть этот нахал меня безмерно и раздражал, но, учитывая причины, побудившие меня разбудить его, такой и женихов нежеланных отгонит, и упырям в бубен настучит, да и... Я покосилась на богатырский разворот плеч. И водяному намного больше сможет помочь, чем мастемарам» а там еще предстоит поработать, коли уж обещала. И вообще, я не злопамятная, просто злая временами, да и на память не жалуюсь. Но если Эйлорд будет вести себя адекватно, а не как вчера, то, может, и уживемся. А нет, так найду способ его вытурить». Я кивнула своим мыслям и тут же наткнулась на понимающий взгляд голубых глаз и легкую улыбку. «Черт, умный гад, все-то он понимает!»